Медведь. Проливной дождь стучал по жестяным крышам заброшенного поселка. Реальность стала зыбкой, ориентиры смазались. Дорожки тускло блестели, а кое-где успели образоваться приличные лужи. Осенние листья прибило к земле. Холодно. Саша по своему обыкновению проснулась рано. Час для медитации, час для тренировок. Принести дрова, развести огонь. Чувствовать продрогшей спиной, как комната наполняется теплом и смотреть на мутное озерное пятно сквозь пелену нескончаемого дождя. Гармонию нарушает шум, вертолетные лопасти. В первые секунды Саша настороженно прислушивается к звуку. Грохот нарастает, встраивается в мокрый шелест и постепенно заполняет собой все. Саша видит коптер с переменной геометрией винтов. Коптер садится перед домом, турбины воют, лезвия рубят дождь. Хочется закрыть уши и отвернуться. Но Саша смотрит на незваных гостей, ее спина напряжена. Рев стихает. Из коптера появляется человек, его Саша узнает моментально. По угловатой фигуре, прихрамывающей походки и трости, упирающиеся в камни садовой дорожки. Человек машет рукой и поднимается на холм. Никакой ошибки. А Крипту снова что-то от нее нужно. Стук в дверь. Вздохнув, Саша идет открывать. На пороге Сэмюэль Вонг, один из высших иерархов организации. От европейской расы в нем гораздо больше, чем от азиатской. Пожилой мужчина с непроницаемым лицом и седыми волосами. Поговаривали, что Вонг раньше участвовал в сражениях, но был ранен и с тех пор хромает на левую ногу. От нейровставок Вонг отказался, чтобы сохранить память о давних ошибках так он всем говорил. Проходите, буркнула Саша и посторонилась, пуская гостя. Благодарю. Вонг практически не контактировал с агентами лично. Саша была исключением из правил. В жизни организации она почти не участвовала, предпочитая уединение, но порой Саша оказывала неоценимые услуги. Год назад техники акрипто сумели построить темпоральную катапульту и забросить Сашу в начало 21-го столетия. Там Саша проникла в сеть и опубликовала письмо, в котором подробно изложила все грядущие беды. Вряд ли кто-то надеялся похоронить майнинг и торговлю на биржах, но попытаться стоило. Вернувшись в свое время, Саша сменила идентификационные данные, перебралась на восток континента и поселилась в этой заброшенной деревушке. Скромный домик у озера, умирающий парк, бамбуковая роща и полное нежелание вмешиваться в дела людей. Ее борьба осталась в прошлом. Они с Вонгом выбрались на боковую террасу, устроились в плетеных креслах и стали пить чай. Промозглая сырость чувствовалась повсюду, но зеленый пуэр согревал. «Что мне всегда нравилось, – вкратце произнес Вонг, – так это места, которые ты выбирала для жизни». Саша улыбнулась. «Не понимаю, – сказал Вонг спустя два глотка, – почему люди сорвались с насиженных мест?» «Взгляни на эту красоту!» «Умиротворяет», – кивнула Саша. «И я о том». Свободная рука Вонга покоилась на набалдажнике трости. Полированный медный шар с искусно вырезанными очертаниями материков. «Мы двигались в будущее, но свернули не на том перекрестке. Я действительно в это верю», – Саша кивнула. «Вонг никогда ей не врал. Были в организации те, кто сомневался в лояльности этого человека». Вонг не разделял общего энтузиазма по поводу грядущей атомной войны. Он слишком дорожил планеты и хотел действовать тоньше. Искал обходные пути, которые позволили бы избежать масштабного столкновения. Именно его решения привели к тому, что Акрипс умела владеть технологией хронопутешествий. Вот только письма в прошлое не дали ощутимых результатов. И гонка вооружений продолжилась. «Я против войны», задумчиво произнес Вонг. «Поэтому вы здесь?» – догадалась Саша. «Именно». Лидер сделал глоток и зажмурился от удовольствия. Ему нравились звуки падающих капель. Открыв глаза, вон продолжил прерванный разговор. «Ты меня понимаешь. Если начнется то, что они задумали, тебе не укрыться. Никому из нас не укрыться. Я не хочу провести остаток жизни в бункере. Я люблю дождь». «Дожди будут идти», – не удержалась Саша. «Кислотные». В ее голосе не было сарказма. «Верно», – согласился Вонг. «А может, мир погрузится в ледяную стужу?» «Никто не берется предсказывать финал?» «Тогда зачем все начинать?» «Мы и сами породили этих фанатиков», – вздохнул Вонг. «Наши ученики пошли дальше нас, и они стягивают нити управления. Скоро у меня не останется власти, нужно действовать пока не поздно». «Что вам нужно?» – резко произнесла Саша. Вонг и бровью не повел. «Я не смею тебя просить об этом, знаю, что ты натерпелась, но вы просите, да». Вонг сделал очередной глоток. «Я не вижу других решений. Твоя миссия – остановить планетарную бойню. Ты можешь отказаться. Формально ты даже не член Акрипта, я пойму». Саша вздохнула. «Если это очередной бред, связанный с соцсетями, я откажусь». Сыта по горло этими прыжками. «План хороший», – заверил Вонг. На сей раз все может сработать. Продолжайте. Месяц назад мы убили курьера, перевозившего крупную сумму в биткоинах на холодном кошельке. Разумеется, помогли осведомители. Он шел в Кейптаун, притворившись обычным бродягой. Нанимался сопровождать караваны или пристраивался к кочующим племенам. Сама знаешь, таких курьеров сложно вычислить. Но вы справились? Да. И теперь у нас есть внушительная сумма в цифровой валюте, которая позволила бы существовать безбедно целому городу. Обычно мы тратим добытое на нужды организации. Что изменилось? Вонг ответил не сразу. Знаешь, если эта сумма оказалась бы в кармане трейдера несколько десятилетий назад, он сумел бы поменять все расклады. О чем это вы, не поняла Саша. Курс биткоина, пояснил Вонг. Человек, обладающий подобным активом, может теоретически вернуться в прошлое, основать пару-тройку подставных компаний и вступить в игру. Я говорю о том, чтобы обрушить курс и не дать биткоину подняться. Похоронить его. Убить в людях эту безумную веру в цифровые деньги. Если это сделать, мы отредактируем настоящее. Отменим войну. Саша обдумала слова Вонга. План казался изящным, но достаточно сложным в исполнении. А эффект бабочки... «Наши ИИ все просчитали», – заверил Вонг. «Изменения будут мягкими и позитивными. Мы спасем миллиарды людей. Линии судеб ныне живущих практически не зацепят искажениями. Ты в гарантированной безопасности, поскольку будешь находиться позади темпорального фронта. Катапульта вернет тебя в очищенный от скверны мир». «Это должна сделать я», – хмыкнула Саша. «Конечно». Дождь бурлил в водостоках. Серым шумом окутывал мысли. Иногда налетали порывы ветра. Тогда косые струи получали возможность дотянуться до ног Саши. Как вы это себе представляете? Ничего сложного, заверил Вонг. Поворотный момент – декабрь 2018 года. Биткоин поднялся до отметки в 20 тысяч долларов. Хлынул поток инвесторов. Ты ударишь по этому бастиону в январе. Начнешь играть на понижение. Станешь медведем. И я не разбираюсь в этом, возразила Саша. Ей не нужно. Вонг положил на чайный столик небольшой предмет, напоминающий флешку. Холодный кошелек. Найми людей, дай им задание. Здесь хватит на все. Серьезно? Саша скептически уставилась на лидера. Вонг кивнул. Ты запустишь процесс, и падение крипты уже никто не остановит. Берешься за дело? Станешь моим медведем. Глаза девушки загорелись. Похоже, вопрос был риторическим. Август 2018